Есть такой тип лица ошкинских евреев. Этот человек впервые появился на пороге магазина с зимой. Даниэль на тот момент только начинал осваивать профессию книготорговца. Мужчина лет 40 выглядел солидно: тёмно-синее короткое пальто, брюки со стромой стрелкой, чёрные ботинки на очень толстой подошве, полосатый шарф, аккуратно повязанный поверх воротника, извечный атрибут творческой личности.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 «Не беспокойтесь, я позже соберу». «Что вас интересует?» Бронфельд окинул взглядом к нижней полке. «Из представленного ничего». Даниэль удивился. «Но у нас очень хороший выбор, и в торговом зале далеко не всё. Много книг в хранилище. Меня интересует Леон Бронн». «Секундочку, я посмотрю в каталоге». Продавец щелкнул пробелом на клавиатуре старинного компьютера. «Не утруждайтесь!»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 Делает ты Русалим, пожалуй, самым промозглым городом Израиля. Иногда он даже приносит снежные тучи. Берёзовые дрова для камина привозили откуда-то в штабелях, которые хранились в подвале, именно берёзовые. Почему-то именно их аромат был сладок и приятен для бывшего жителя средней полосы России. Говорит известен в интернете, спросил Карлсон, осматривая обложку со всех сторон. Ты проверил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 и пробежал глазами несколько строк. Сделал так ещё дважды, каждый раз сокращая отрывок. И наконец, не меняя выражения лица, швырнул книгу в камин. Поднялся целый сноп искр и улетел в трубу. "Туда ей дорога", выдохнул малыш с облегчением. "Меня очень огорчает чтиво подобного рода. И чтобы этого мусора и близко в моём магазине не было", потребовал Карлсон.